Издательский дом Союз и издательство Пакидышев и сыновья представляют Питер Чейни. Этот человек опасен. Перевод Дмитрия Возникевича. Глава 1. Увоз. Даже Миранда Ван Зилден не могла омрачить мне радужного настроения на углу Пикадилли и Хей Маркет Стрит. Вечерок стоял еще тот. Вы понимаете, что я имею в виду. Все отлично. Ты чувствуешь себя удачливым, победителем в большой игре. Я ощущал себя на седьмом небе, а со мной такое случается нечасто. Позвольте представиться. Настоящее мое имя Лемми Коушн. Однако у меня столько кличек, что самый иной раз не пойму, то ли я Джон Доу, то ли четверг. В Чикаго Пижона называет его Чи, давая понять, что... Прочли детектив, написанный кем-то из тех трепачей, которые вечно утверждают, что их едва не уложил телохранитель Аль Капоне, хотя верится в это очень слабо, я был известен как «двушник», поскольку считалось, что остановить меня можно не меньше, чем двумя пулями. А в другом городе, где при мысли обо мне рожи фараонов приобретают странный цвет, вашего покорного слугу именуют Толидо. Человек я, можете поверить, известный... А не верите? Загляните в любую контору, где есть полицейские сотки и дактилоскопические карты, ну, то уж никаких сомнений у вас не останется. Всё это просто замечательно. Ну, ничего вам не объясняет и не имеет отношение к этой пижонке Миранде Ван Зелден, задавшей мне, поверьте, массу хлопот. А Heymarket Street улица шикарная. Видите ли, раньше я не бывал в Лондоне. И попасть сюда оказалось нелёгкой задачей. Какой-то в Нью-Йорке говорил мне: "Английские фараоны до того шустрые, что даже ловят друг друга для практики". Многие уверяли, что шансов пройти паспортный контроль у меня меньше, чем у красивой блондинки остаться красавицей в заведении Мамаши Ликават на углу Грекелли и 12-й. Так вот они ошиблись. Я добился своего. Дал круголя через Марсель Там один старый жучок, весьма гордящийся тем, что обводит таможенников вокруг пальца, уступил мне за 400 долларов отличный американский паспорт с вписанной чьей-то подлинной фамилией, всеми печатями и фотографией, напоминающей мою рожу после хорошей затрещины. И вот иду по Хей Маркет Стрит, 11 часов вечера, я отлично пообедал, на мне смокинг и мягкая чёрная шляпа. Если вам этого недостаточно, вешу я двести фунтов. Рожа моя дамочкам весьма нравится, по контрасту с рожами мальчиков из русского балета. На мозги тоже не жалуюсь, и одна кошечка в Толидо чуть не спилась дрянным виски из-за того, что я ее бросил, а это, сами понимаете, свидетельствует об успехе у женщин. Как уже сказано, вечерок выдался классный. Я бесцельно брел по улице, спокойно обдумывая кое-какие делишки, Не сочтите, что я из тех, кто слепо идёт на риск. Дело Миранды Ван Зелден было отнюдь не детской забавой, и я знал, что несколько ребят с ходу пришили бы меня, если бы догадывались, какой у меня истинный план. Очевидно, вам доводилось слышать о похищении людей с целью получения выкупа. Сцапают какого-нибудь парня, дамочку, а то и ребёнка. разумеется, не из бедных семей и держат где-нибудь в укромном месте, пока родные не выложат крупную сумму. Такими делами занимался один из самых славных парней, которых я знал. Играет клёвая и доходная, если тебя не загребут ФБР-овцы. Тут, мне кажется, нужно отступить от нети рассказа. ФБР-овцы особые агенты Федерального бюро расследований. Ребятки хорошо знающие своё дело. И вроде бы один из них плыл в Англию на одном пароходе со мной. Но, пожалуй, вернемся к ФБРовцам чуть попозже. Представляю вам, Миранду Ван Зельден. Привлекательнейшее создание. Леди и джентльмены, протяните девочке руку. Теперь, когда вы познакомились, я сообщу кое-что о ней. Это наследница 17 миллионов долларов. У вас от изумления открывается рот. Она ещё в высшей степени взбалмошна и такая красавица, какой мечтает даже усталый засидевшийся в конторе бизнесмен. Разговор с Мирандой впервые состоялся у меня в гостинице Жимолость и Жасмин на главном шоссе в Толидо. В тот вечер французский квилз решил слегка разобраться с шайкой Локасара, заправляющего этим заведением, и поверьте, та операция Жимолость и жасмин вам бы надолго запомнилось. Пуль там выпустили столько, что ей подошло бы название Свинцовая аллея. Около часа ночи я стою в танцзале, прислонившись к декоративной колонне, жду появления какой-нибудь аппетитной кошечки. Заодно поглядываю на Миранду, танцующую с одним из телохранителей Локассара. Она тогда интересовалась бандитами и подумываю, что смотрится она приятно. гибке как пантера, с фигурой, способной расстроить бриллиантовую свадьбу, танцует как фея. Не подумываю, что глуп такой шикарной девочке болтаться по всяким притонам ради удовольствия тереться о плечи подонков, недостойных даже мыть её машину. Тут, наверное, самое время просветить вас, что происходило в Толидо между этими ребятами. Чего ради оказался там я, никого не касается. Я бываю в разных местах, лезу на рожон всякий раз, когда подворачивается что-то стоящее протянуть к этому руку. А туда я приехал из-за клохомы, где для меня стало жарковато, кроме того, я услышал Эмиранди. Тогда невозможно было толком понять, кто кого преследует. Мистер Рузвельд, президент США и небезвестный Джордж Эдгар Гувер из Министерства юстиции заявили, что очистят Америку от бандитов. Управление полиции заявило вслед за ними то же самое. Но кто за кем гоняется, полицейские за бандитами или наоборот, никто толком не знал. Отмена этого заявления ничего не изменила. Афер и взяток после неё стало даже больше. Французик Сквилз считал себя заправилой в Толидо. Он был первым бутлегером, грабителем, рэкетиром и ещё кем угодно, покуда не появился Тони Лакосар. Тони удрал из Чикаго после небольшой ссоры в гараже, где четверо фараонов, трое ФБР-овцев и комивояжёр, до того пьяный, что считал будто находится в Ошскоше, оказались наспегованными свинцом. Получив совет исчезнуть, Тони подался в Толидо и прихватил с собой наилучшую компанию ребят, когда-либо занимавшихся рэкетом. Бандитов я на видался, но По сравнению с Шайкой Локасаров, все они просто ягнята. Кто не начинает пробиваться в дело, а если он хочет прибрать к рукам город, то не остановится ни перед чем. Сквилс пытается его припугнуть, но когда одного из боевиков Сквилза находят возле Моуми-Бэй приколоченным к дереву четырёхдюймовыми гвоздями, а во рту у него торчит письмо французику от Тони с наилучшими пожеланиями, Становится похоже, что французик проиграл. Организуются встречи, достигается что-то вроде перемирия, на какое-то время всё затихает, но даже то, что французик заправляет все в одной гостинице, с жимолостью и жасмином, а эта придорожная забегаловка, где происходило и может произойти всё что угодно, уже не устраивает Тони. Ему надо прибрать её к рукам. И он решил сделать это в ту ночь, о которой я рассказываю. У меня имелся свой интерес. Расчет, что, когда эти ребята кончат пришивать друг к дружку, мне может кое-что подвернуться. А я человек терпеливый. Мои ожидания чего бы то ни было, денег, дамочек, прокуроров и прочего, обычно вознаграждались, но меня на сей раз интересовало другое. Я прекрасно понимал, что Лакасар просто пешка. Давно догадывался, что за его спиной кое-кто скрывается. И этот Куэкто, человек по имени Сиеджел, настоящий главарь и весьма опасный тип. О делах его лучше умолчать. Итак, около часа ночи я стоял у колонны и смотрел, как Миранда танцует с Они Малесом, лучшим стрелком у Локасара. Этот Малес симпатичный, на средиземноморские манеры, танцует дай бог каждому. Миранда тоже пара отличная, только В глубине души неприятно было видеть, что такая красавица, как некая американка, танцует со швали вроде и у анималиса. Ночь стояла жаркая, и с тех, когда делаешь вдох и думаешь, где бы найти воздуха, воротничок мой пропитался потом. Мне даже хотелось, чтобы пошёл дождь, принёс бы немного свежести. Хотя зал в гостинице и большой, там было не продохнуть. В танцах залах вечно не продохнуть. Кишмя-кишели бандиты, жулики, бездельники, смазливые девчонки и всякая шушера, которую встречаешь в подобных местах. Думаю, примерно треть парней где-то прятала пистолеты и умела с ними обращаться. Постояв, я подошел к бару и попросил разбавленного виски со льдом. — Славное тут у вас местечко, — говорю бармену. — Еще бы, — отвечает бармен. — А ты здесь впервые. Ну и что? Слушай, говорит, не надершится. Я ведь хотел просто поколякать. Не ябни прочь, отвечает он. Поколякать-то, но не вредно, только вот порция и выпивки стоит доллар. Я сказал, что доллар большие деньги за такое пойло, а он отпарировал, что такое для кого доллар вообще большие деньги. Ну тут я пришёл к заключению, что никаких сведений из этого бармена не вытянешь. Прошёл снова по залу, вышел на веранду и обогнул здание. На задворках гараж, низкий, длинный сарай вдоль дороги. подходящее от шоссе и огибающий гостиницу. У торцовой стены его стоит, прислоняясь к столбу парень, смотрит на дорогу. На нём смокинг и мягкая белая шляпа, курит и, судя по всему, ни о чём не беспокоится. Я видывал похожих ребят и раньше, обычные наблюдатели, выставленные на всякий случай. Парень замечает меня, разглядывает и суёт руку в правый карман пиджака. А в Америке такие вещи замечаешь сразу. Выбрасываю окурок и подхожу к парню. Привет, дружище, говорю. Огонька не найдётся? Вынимаю из кармана две сигареты, одну протягиваю ему. Тут парень обнажает в улыбке прекрасные зубы, достаёт зажигалку и даёт мне прикурить, потом снова глядит на дорогу. Не нравится в зале, спрашивает. Я утираю затылок. Жарк там чертовский, да и здесь паршиво. Не пойму, на кое-что черташиваться в таком месте. Продолжаю идти. Подумать только, что человек может иметь от жизни. А тут пьешь дрянное виски да обливаешься потом. Парень глядит на меня. «Не нравится здесь тебе, малыш?» — спрашивает. «Ну так чего, не сматываешься?» «А куда?» — отвечаю. «Тебе, похоже, здесь нравится не больше, чем мне. Может, пошли пропустим по стаканчику?» Он снова суёт руку в карман. «Слушай, малыш!» — говорит. «Слушай, малыш!» Захочется выпить, так сам за себя заплачу. Давай, давай, катись отсюда, я занят. Я стряхиваю пепел с сигареты. Извини, друг, говорю, не знал. Ну ждёшь кого-то? Парень глядит на меня как змея. Малыш, говорит, я же велел тебе смываться. А то знаешь, с такими любопытными, как ты, вечно случается что-то неприятное. Я выбрасываю окурок. Ну зачем же так, говорю. У меня ничего и в мыслях не было. Доброй ночи. Спокойно наглядываясь поблизости никого, делаю вид, будто собираюсь уходить, потом с разворота бью парня в аккурат между глаз. Он валится, будто обезглавленный. Я хватаю его за шиворот, волоку в дальний угол гаража, где потемнее, и укладываю за машиной. Потом начинаю обыскивать. У парня в наплечной куртке Смит и Вессон особого образца, в правом кармане смокинга Кольт 38-го калибра. За поясом шведский матросский нож с семидюймовым лезвием, в левом кармане брюк маленькая граната. Однако, поверьте, в Нью-Йоркском арсенале и не слышали об этом парне. Я прислоняю его к стене и начинаю пощипывать его ноздри. Это неплохой способ привести человека в сознание, и вскоре парень начинает трясти головой, потом открывает глаза. Ладно же, дурачок, бормочет он. Погоди, я тебе трычо не даумак. И когда разделюсь с тобой, на тебя, родная мать, смотреть не захочет. Подожди, поподёшься в руки локосару. Утихни, малютка, говорю, и подкрепляю свои слова пощёчиной. Говорить буду я. Слушай. Не хочу задевать твоё самолюбие, но мне нужно знать, кого ты дожидался. И без глупостей, все твои пушки у меня в карманах. Ну как, голубчик, скажешь или разделать тебе рожу гаечным ключом? Послушай, говорит он. Я ничего не знаю. Просто вышел подышать свежим воздухом. Что тут такого? Не сочиняй, говорю. Я раскุсил тебя. Ты из шакила Касара, скажешь, нет? Неужели ты думаешь, мне непонятно, что половина обслуги в этом шалмане его люди? Официанты, которые никогда никого не обслуживали, разве что фараонов, держа трушки на макушке. У метрдотеля под мышкой выпирает наростом наплечная кабура. А если бармен не держит в каждом кармане по Смиту и Вессу, ну то я индийской принцессой в болотной лихорадке и вообще говорю. В гостинице такая атмосфера, что кажется, с минуты на минуту жди перестрелки. Так что, детка, начинай говорить типа быстрее, пока я не взялся за гаечный ключ. Да что ты в самом деле? говорит парень. Я готов сказать всё, что знаю. Похоже, здесь скоро будет лёгкая заварушка. Так, говорю. Отлично. Он усмехается. Меня это не пугает. Слушай, а может, отдашь мои пушки? Я велю ему не дурить и бью по ноге. Парень вальс как бревно, я связываю его проводом на едином в углу. Потом заткнув ему плотком рот, впихиваю в стоящую рядом машину без одного колеса. Думаю, в ближайшее время она никому не понадобится. Потом закуриваю и выхожу прогуляться по дороге. Немного пройдясь, возвращаюсь в гараж и осматриваю машины. Вскоре обнаруживаю большой родстер с вензелем «М-Ван-З» на дверце. Завожу его и отъезжаю от гостиницы. Ставлю в укромном местечке за тремя деревьями, не заглушая мотора. Иду обратно. Ярдов через сто попадается холмик. С его вершины далеко видна идущая под уклон дорога. Вдали светятся фары нескольких машин, и мне сдается, что это машины французика. Сдаётся также, что остановится они, не доезжая до гостиницы Ярдах в 50 около рощицы. И я оказываюсь прав, потому что через 15 минут они останавливаются там. Тостяк в передней французик Сквилс. Теперь думаю, пора обратно в гостиницу. Незаметно иду к ней, поднимаюсь на веранду и вхожу в зал. Подойдя к бару, беру ещё один коктейль и плетусь в угол. Минут спустя Манюк себе продавщицу сигарет, та подходит — Слушай, сестричка, — говорю, — хочешь заработать пять долларов? Она улыбается. — Славная малышка, — не откажусь. Я сую ей пятерку. — Видишь, — говорю, — вон ту дамочку, танцующую со стройным парнем. — Подойди к ней. Скажи, ее срочно просят к телефону. Понятно? — А я сейчас подойду туда. Скажи ей, что кабина в конце коридора. — Ладно, — отвечает продавщик, — сделав-то. идёт прямиком к Миранде и Малису. Я вижу, как Миранда останавливается, что-то говорит ей они и направляется к выходу. Подгадал я, кажется, вовремя, так как едва Миранда вышла, оркестр умолкает на по весьма основательной причине. Какой-то парень стреляет в брюха саксофонисту. Тот орёт во всё горло: Тут же окна свиранды распахиваются, и парень с автоматом кидается к пяти локосаровским головорезам, пьющим виски за столиком в дальнем углу. Трое официантов локосаровских ребят открывают огонь по окнам. Минут через 5 зал напоминает мясную лавку в пятницу вечером. Толстый увалинь, которому сидеть бы дома с женой и детьми, не успевший убежать с тант с площадки, теперь тащится, волоча перебитую автоматной пулей ногу. Но от второй пули на чей раз в голову валится замертво. Продавщица сигарет, всё ещё сжимающая в кулачке пятёрку, получает пулю едва сойдя со стан с площадки на другой стороне и падает с изумлённым выражением лица, прижимая руку с деньгами к покрасневшему боку. Бедняжка. Я неподвижно стою возле стены. Меня прикрывает деревянная колонна, так что шансов уцелеть не меньше, чем у кого бы это ни было. У уголком глаза вижу Миранду, она уже поняла, что телефонный звонок выдумка. Стоит в конце коридора, ведущего от телефонной будки, и высунув голову из-за угла, наблюдает за битвой. Девочка, поверьте мне, просто чудо. Щеки её раскраснелись, глаза горят. Белокурый завиток волос выскакивает над левым глазом. Она отбрасывает его, чтобы лучше видеть. Нужно подумать, эта красотка уплатила 10 долларов и теперь смотрит соревнование по стрельбе. или бейсбольный матч. Скорее полеба слегка утихает. Локосаровские ребята, прятавшиеся всего возле гостиницы, открыли по парням французика огонь сзади, и перестрелка удаляется к дороге, туда, где французик поставил свои машины. Похоже, дела его хуже некуда, и связался он с Локосаром по дурости. У того ребятка дерганизован. Мне кажется, наступило подходящее время сделать ход, и я, начиная медленно продвигаться к коридору, где стоит Миранда. Подойдя ближе, спокойно говорю, — Послушайте, мисс Ван Зельден, почему бы вам не смотаться отсюда? Это место не для вас, сестренка. И когда эти парни разберутся между собой, они не обрадуются вашему присутствию. — Ну а что мне делать? — говорит она, улыбаясь. — Машина моя в гараже. Как пробраться туда? Там стреляют. О, вы эти, мисс Ванзельден, говорю. Ваша машина стоит у дороги позади гостиницы. Вы найдёте её за тремя деревьями. Я сам поставил её туда. А теперь послушайте моего совета и уезжайте. Ладно, весело отвечает она. Послушайте, незнакомцы, это очень мило с вашей стороны. Вы мне нравитесь. Не думайте об этом, говорю я. Когда-нибудь мы ещё увидимся. Пока, сестричка. Миранда поворачивается и идёт по коридору. Я следую за ней, и 3-4 минут спустя от парадного входа гостиницы, где стою в тени, вижу удаляющиеся в темноту хвостовые огни её ростерра. Порядок, Миранда укатила. Только поймите меня правильно. Не подумайте, что я и ткий рыцарь, проявляющий заботу о попавших в беду женщинах, ничего подобного. Только мне бы не хотелось, чтобы Миранда попала здесь в какую-то передрягу. Насчёт этой девочки у меня есть кое-какие соображения. Я стою, следя за хвостовыми огнями, они удаляются всё больше и больше, и внезапно у меня появляется ощущение, что рядом кто-то есть. Оглядываюсь. За моей спиной, тоже глядя на удаляющиеся огни, стоит Сиджелла. Если вам неизвестно, ростом Сиджелла почти с меня, худощавый. С тонким белым лицом и орлиным носом, глаза острей, как буравчики, из них на вас глядит всё, что есть мерзкого в мире. Он смотрит на меня и улыбается. Потом опять переводит взгляд на хвостовые огни машины, затем снова на меня и очень спокойно говорит: "Недостойная добыча, а? Малыш". Напускает на себя удивлённый вид: "Не знаю, приятель, отвечаю, о чём ты". Но я не чувствую себя очень уж довольным. Тот факт, что Сьеджело находится в это время здесь, говорит, что моя догадка о его поддержке Ла Кассара верна. И с минуты на минуту жду ощущения, что в меня впивается впущенная откуда-то пуля. А так ничего не происходит. Сьеджело достает портсигар и протягивает меня. Я беру сигарету, он тоже. Потом подносит зажигалку, и я прикуриваю. В свете пламени видно, что Сьеджело улыбается. Он гасит зажигалку и прячет в карман. Что ж, говорит. Ещё увидимся. Отъезжает мне и идёт к стансплощадке, где уже всё тихо. Я ухожу, иду в гардероб, беру шляпу, потом выскальзываю в боковую дверь и, держась в тени, иду вдоль дороги к кустам, где стоит моя машина. Довылезая в неё и жму на газ, потому что, как я уже сказал, не рискую понапрасну, но на душе у меня неспокойно. По пути думаю о реплике Сиджеллы. Не дурственная добыча, а, малыш. Интересно, не влез ли Сьеджело в мою игру? Странно, до чего быстро работает мысль. Все это промелькнуло у меня в голове, пока я иду по лондонской хей-маркет. Вот уже и Королевский театр. Представление только что окончилось, люди выходят на улицу. Я стою там с минуты, потому что на другой стороне улицы вижу замечательную дамочку, садящуюся в машину. Дамочка, поверьте... Поистине замечательная. И машина у неё тоже. Когда дамочка усаживается, создаётся впечатление, что она глядит на меня, и взгляд у неё призывный. Пока я размышляю, случайность это или она приглядывается ко мне, машина отъезжает, пересекает дорогу и ползёт вдоль тротуара в нескольких футах впереди меня. Сквозь заднее окошко видно, что взгляд дамочки прикован ко мне, и она определённо улыбается. Потом машина останавливается. Я решил попоทด от счастья, ну как бы поступили вы. Подхожу к машине, снимаю шляпу. Дамочка глядит на меня из окошка и, поверьте, она просто заглядение. Всё при ней, и одеваться умеет. Я повидал немало дамочек, но должен признать, у этой есть всё, что нужно. Привет, Лэмми, говорит она. И ты собираться принебречь мною? Я улыбаюсь. Послушайте, леди, говорю, вы, по-моему, просто великолепны. И, наверное, сочтёте меня безтолучи, услышав, что я вас совсем не помню. А как можно забыть такую кошечку, как вы? Она улыбается. Зубы у неё прямо-таки жемчужные. Слушай, леми, говорит, неужели не помнишь, что ночью в Нью-Йорке, когда набрался какого-то дешёвого пойла и кто-то отвёз тебя домой, тогда Шоллер закатывал вечеринку в Рицце? Я присвистнул. — Так это вы? — Ну, не странная ли штука жизнь? — Вспомнил. На одной вечеринке я налился дрянного виски. А дрянное виски, поверьте, настоящий яд. Эта дамочка и доставила меня домой. По крайней мере, так говорит. И должно быть это правда, иначе откуда ей знать. — Ну, так и что будем делать? — Спрашиваю. — Спрашиваю. — Садись в машину, Лемми, — отвечает она. — Хочу поболтать с тобой. Отказываться от приглашения не в моих правилах, поэтому сажусь. Дамочка трогает машину, и мы сворачиваем на Пелтмелл. Нет сомнения, что, зная от меня, она хорошо, потому что ведет речь об известных мне людях, о местах, где я бывал. Говорит, что с ней приехала в Англию еще одна знакомая мне кошечка по имени Лилия Шульц, и в честь встречи надо выпить по коктейлю. Мы уже находимся в Найтсбридже. проехав немного сворачиваем на одну улицу, потом на другую и останавливаемся возле шикарного дома. Вылезаем, поднимаемся на лифте, когда подходим к дверям квартиры, дамочка оборачивается и смотрит на меня. "Знайшли меня", говорит она. "Очень приятно видеть тебя. Чудесная встреча старых друзей в этом городе". В голове у меня проносится множество мыслей. Думаю, что не нужно путаться с дамочками, раз я здесь по делу Миранды. И в то же время говорю себе, что человеку надо жить, а дамочка — это замечательно, и любопытно, какие у нее намерения относительно меня. Пока все это проносится у меня в голове, она открывает дверь, и мы входим в переднюю. Дамочка включает свет. Раздевайся, Лимми, — говорит ей, — входи. Она входит в левую дверь. Из комнаты доносится позвякивание льда в стакане. Для меня это очень приятный звук. Я вешаю шляпу, вхожу следом за дамочкой в ту же дверь, и, войдя, застываю. Потому что на диване в дальнем конце комнаты сидит Сьеджалла с пистолетом, наведённым мне прямо в живот. "Ну-ну, лопух", говорит он. "Входи.